Глава девятнадцатая. Четыре, пять, шесть, семь. Прилипнув носом к экрану компьютера, вожу по нему пальцем, боясь просчитаться с заказом шприцев, в которой оформляю уже битый час. В глазах песок, цифры на экране нечеткие и размытые, словно я смотрю на них через мокрое стекло. Моя голова взрывается. Под конец дня в ней плавятся мозги и вся входящая информация. Поэтому реагирую на голос Маруси с задержкой. «Мам, есть хочу!» Булькает она. «Восемь, девять...» «Мамочка!» «Сейчас!» «Мам, мы еще долго, я устала, мам!» «Да! Раз, два, три...» Внутренне чертыхнувшись, начинаю считать сначала. В конце года навалилось будто все и сразу. Единственное, что спасает, через неделю я закончу семестр и уйду на каникулы. «Мама, ты сказала насчет моих трусов!» «Вот черт!» – бормочу, подняв голову. Откинувшись на спинку кресла, перевожу слезящиеся глаза на дочь. Маруся сидит на пластиковой таблетке в детском уголке дедовой стоматологии и рисует на доске какую-то абракадабру. Вся перепачканная... Перед моей стойкой возникает клиент с после уколов челюстью. Мычанием и жестами мужчина извещает о том, что хочет расплатиться. Заглянув в монитор компьютера, вижу выставленный отцом счет и ввожу сумму на платежном терминале. Дождавшись, пока звякнет дверной колокольчик и хлопнет дверь, достаю из кармана халата телефон и быстро набираю воспитательницу, про которую напрочь забыла. «Добрый вечер». Прикрыв ладонью рот, смотрю на Марусью, напрягая мозги, чтобы вспомнить, как зовут ее воспитательницу. «Э, «Ольга Павловна». «Петровна». Поправляет без претензий. Навострив уши, Маруся выпрямляется и растягивает губы в озорной улыбке, от которой на щеках появляются милые ямочки. Приложив палец к губам, велю ей молчать. «Это мама Марии Власовой. Извините, что поздно». «Что-то срочное?» В пятницу на мальчика из Марусиной группы надели ее запасные трусы. Дверной колокольчик снова звенит. Но я точно знаю, что никаких записей на сегодня больше нет. Поэтому разворачиваюсь на кресле с вежливой дежурной улыбкой, чтобы прогнать пришельца. На секунду меня парализует, пока слушаю в трубке назидательное. «Да, форс-мажор, вы же не будете по этому поводу расстраиваться». Теряю нить разговора, в то время как дверной проем заслоняет собой Зотов. На его голове дурацкая красная шапка с помпоном, которая ярким пятном выделяется на фоне черной парки и черных спортивных штанов, которые одет. Форс-мажор. Повторяю, скрипнув креслом. Как? Как он здесь оказался? С момента нашей последней встречи прошло чуть больше суток. И за это время, касаясь мыслей о нем, я отдергивала руки, как от горячего утюга. Вычеркивать Марка Зотова из своей жизни я научилась давно. Но мой пульс предательски подпрыгивает, когда вижу его широкоплечью фигуру, которая продвигается внутрь помещения, скрипя линолеумом под кроссовками. За ним с улицы тянется морозная свежесть, на шапке все еще поблескивают редкие снежинки, сообщающие о том, что снаружи идет снег. Я понятия не имею, что творится за входной дверью. Мы с Марусей торчим в стоматологическом кабинете отца больше трех часов с того момента, как после учебы забрала дочь из детского сада. Марк осматривается и останавливает взгляд на мне, повернув свое гладко выбритое лицо. Отдохнувший и красивый чтоб он провалился! Да, это же детки! Влетает в мое ухо, всякое бывает! Собравшись с мыслями, быстро говорю в трубку: Если мальчик писается в таком возрасте, ему не мешает иметь свои запасные трусы. Маруся расстроилась, это ведь ее вещь. Приносим извинения. Исподлобья Из наблюдая за тем, как Зотов подходит к стойке и излагаю свое требование: Я. я бы хотела, чтобы впредь такие вопросы вы согласовывали со мной. Мне мерещится, что она фыркает, но вслух отвечает: Обязательно! «Я очень надеюсь на понимание. Спасибо, Ольга Пав... Петровна». Быстро завершаю звонок, бросив телефон на стол. Возвышаясь над стойкой, Марк трогает приклеенные по периметру новогодние украшения и складывает на стойке локти, откашливаясь и говоря «Привет». Мы закрываемся. Привстав с кресла, выдергиваю из-под его рук стопку рекламных буклетов. «Если у тебя экстренно, то обратись в областную стоматологию». Она принимает круглосуточно. Он успевает прихватить один из буклетов и сунуть себе в карман с невозмутимым видом. Это рекламная брошюра, вставных в челюсти и на силиконовых присосках. Информирую его. Зачем она тебе? Я же хоккеист. Пожимает плечом. Поджав губы и постучав стопкой по столу, убираю ее в ящик. У вас уютно. Крутит головой, изучая наш очень скромный интерьер. «Что ты тут делаешь?» Спрашиваю, понизив голос. «Как ты нас нашел?» «Искал». Поворачивает ко мне лицо. «И нашел». Мне сложно отвести от него глаза, он как чертов магнит. Следы от его пальцев до сих пор цветут на моей заднице. Их не стереть ластиком, как и его самого. Только забыть снова». Внутри что-то дрожит от этой мысли. Мне нужно на свежий воздух, и срочно. «Зачем искал?» – спрашиваю, сложив на груди руки. Порывшись в кармане, выкладывает на стойку какие-то новогодние флаеры, на которые смотрю с недоверием. Марк снова откашливается и поясняет. Э -э -э -э «Завтра в парке трехсотлетие, всякие штуки». «Штуки?» – уточняю с наигранным интересом. «Да». Смотрит на меня с таким видом, будто напрягает мозги. «Концерт какой-то и ярмарка. Хочешь пойти?» «С тобой?» «Да, со мной». Кивает. «Нет, не хочу». Отвечаю с улыбкой. «Мам!» Слышу тихое лепетание Маруси. «А что такое ярмарка?» Резко повернув голову, Марк смотрит вниз на угол стойки. Где, как я догадываюсь, теперь стоит моя дочь. Допуская, что заметить ее сразу в детской игровой зоне, ему мешал рекламный стенд, за которым она спрятана. Образовавшаяся тишина играет на моих нервах. Маруся те личные границы, которые я оберегаю как дикая кошка. Поэтому напрягаюсь от пяток до макушки. Сердце дергается, когда зотов опускается на корточки, скрываясь глаз за бортом стойки так, что я вижу только кусок красного помпона от его шапки. привет!» Слышу его приглушенный голос и быстро выкарабкиваюсь из кресла, замирая у края стола. «Здравствуйте!» Прилипнув боком к стойке, дочь смотрит на Зотова с осторожным интересом, от которого у меня вдруг начинает сосать под ложечкой. А он смотрит на нее в ответ. Обводит глазами самое важное в моей жизни лицо. Будто хочет запомнить так, чтобы никогда не спутать с другой маленькой девочкой. Будто ему есть хоть какое-то дело до моего ребенка. Во мне борются недоверие и предательское желание увидеть это чертово понимание, что моя дочь исключительная и неповторимая. От этого в груди все переворачивается. «Я... Марк...» Протягивает он ей руку но быстро убирает, когда Маруся никак не реагирует. Зотов выглядит так, словно ему жарко. Растягивает молнию парки до середины и стягивает с головы шапку, комкая ее в ладони. «Я иду на новогоднюю дискотеку», — не попасть, сообщает Маруся. «С Максом у него есть снегоход». «Вау!» Зотов чешет пальцем бровь. «Хочешь снегоход?» «Нет». Выпаливаю по наитию, понятия не имея, что у него в голове. м мотает она головой. Макс играет в хоккей. Но мама говорит, что все хоккеисты – отстой. «Мама так говорит?» – уточняет. «Да, они не заканчивают школу. Таня говорит, что все они двоечники». «Серьезно?» «А мне Максим нравится, но мама говорит, что Богдан лучше». Он занимается танцами, он красивый, но Макс красивее. И Максим не носит лосины, как Богдан. Богдан носит лосины, бормочет Зотов. На его лице такая серьезность, будто он общается со своим агентом, а не с маленькой девочкой. Точком в сердце отдается понимание, что он понятия не имеет, как с ней общаться. От этого его словарный запас скукожился. А искренняя вовлеченность служит для моей дочери сигналом присесть на его уши еще активнее. Ха -ха, «Но он же танцор!» – поясняет она с хихиканьем. «Иди одевайся!» – Подталкивая ее к шкафу, чтобы прервать этот поток бессмыслицы.